Глава сорок седьмая. «Тьфу ты! Твою мать!» Крепкое словцо, хоть и негромко сказанное, пронеслось по коридору. Тяжело вздохнув, Шей посмотрел на гору сумок, уложенных поверх большого альпинистского рюкзака. Губы ее были поджаты, глаза сердито смотрели из-под лобья. Даже сейчас, двадцать лет спустя, при виде знакомого выражения на лице сестры, Мариану захлестнули воспоминания. Теннисный корт. «Свадьба родителей, посиделки вдвоем на диване». «Да чтоб мать твою!» Снова выруглась Шей Руис в сумках и, наконец, облегченно выдохнула. «Фу ты, черт!» Дверь открылась, и из квартиры послушалось радостное мяуканье, от звука которого у Марианы во второй раз кольнуло сердце. Оставив багаж в коридоре, Шей прикрыла за собой входную дверь. Чувства бурлили в душе Марианы. Она не знала, что делать ворваться в квартиру, схватить шею в крепкие объятия, уберечь от злого рока или, наоборот, замереть на месте и просто смотреть на сестру, ловя каждый миг ее жизни. Но железная воля помогла ей взять себя в руки и сосредоточиться на главном. Она подбежала к сумкам и аккуратно пристроила сверху толстый конверт. «Слушайся, Марианну!» — послушался крик из-за двери. Мариана тут же исчезла, притаившись за углом. Шея вышла из квартиры и, потянувшись со вздохом, стала сдвигать груду багажа. Вдруг она замерла и, наклонив голову, пробормотала. Что за черт? Письмо? Сердце Марианы заколотилось, и она скрестила пальцы на удачу. Вынув записку из конверта, Шея прочитала ее и снова взглянула внутрь. Посмотрела вокруг, наверх, через плечо. Мариана снова нырнула за угол и прислушалась. До нее доносились шорох и тихие ругательства, а затем настала тишина. Она осторожно выглянула из-за угла. Шея все еще держала конверт и с задумчивым видом рассматривала его. «Да ну к черту!» — громко выругалась она. Марианна облегченно вздохнула. Шея сделала выбор. «Если сестра последует указанием в письме и снимет деньги с анонимного счета, который открыла для нее Марианна, кто сможет уехать в любую точку мира, куда угодно, только не в Джошуа-3. Однако Шей, кажется, менять планы не собиралась. Мариана услышала, как сестра снова зашла в квартиру и ласково заговорила с кошкой. «Нет-нет, я еще не вернулась. Письмо пока оставлю. Позже разберусь. Ладно-ладно, давай поглажу. Никак отпускать не хочешь. Все, мне пора. Джошуа-3 ждет. Путь умницей. джошуа Джошуа-3. Марианна пошатнулась. Все ее планы вот-вот могли испариться под безжалостным солнцем пустыни. Шея вдруг заметила движение и, увидев в полутьме коридора чью-то фигуру, поняла, что не одна. Но вглядываться не стала, а принялась снова укладывать багаж. Ход истории, парадоксы. Сколько раз Боуи твердил Мариане про волновой эффект во времени, сколько раз объяснял, что если кто-то по ее вине задержится хоть на пару секунд, то может попасть в аварию или в другие обстоятельства, которые навсегда изменят его жизнь? А чтобы насильно удерживать человека, идущего навстречу своей судьбе? «Ну уж нет», — тряхнула головой Марианна, «что угодно, только не шей». Для того, чтобы спасти дорогого ей человека, она готова была нарушить время и пространство. Боуэ, конечно, спросит, где она пропадала, но на тот случай Марианна уже приготовила вымышленную историю. «Шей!» Ее голос неожиданно оборвался. Шея оглянулась. Интересно, узнает ли? Спрятав лицо за большими солнцезащитными очками, Марианна подошла ближе. Обветренная кожа, коротко стриженные волосы, походная амуниция. Двадцать лет суровых жизненных условий не прошли бесследно. Узнать в этой женщине молодую научную сотрудницу Марианну Пинеду было практически невозможно. Даже человеку с дипломом по квантовой физике. Оказавшись лицом к лицу с сестрой, Марианна с трудом держала себя в руках. Нужно было что-то сказать, но слов не находилось. Не помогала уже ни сила воли, ни многолетняя дисциплина. «Не надо ехать в Джошуа-3», — наконец выпалила она. «Так это вы?» — спросила Шей и оглянулась на дверь. «От вас письмо?» «Уезжай. Отправляйся куда угодно, но только не в Джошуа-3. слушай меня, это важно». Шей оглядела ее с ног до головы. «А мы знакомы? Вы кто?» «Неважно, даже если я и скажу, не поверишь». «Вы, случайно, не секретный агент?» Рассмеялась Шей. «По-моему, я похожа на секретного агента?» «Да нет, вообще-то не очень». Убедить сестру было просто необходимо. Набравшись смелости, Марианна продолжила. «Нет, я не секретный агент. Хотя и жаль, конечно. Я оказалась в ловушке, выполняя одно очень странное, но важное задание». «Послушай, почему бы тебе просто не поверить мне на слово?» хм, «Как загадочно!» «Да, вот такая научная странность!» Услышав знакомое слово, Шейна напряглась, еще раз окинула Марианну взглядом и глубоко вздохнула. «Ну, хорошо. Допустим, я вам поверю», — медленно произнесла она. «Что же я должна сделать, чтобы помочь вам в этом странном, но важном задании? Делай так, как сказано в письме. Сними деньги со счета и уезжай» в Исландию, куда угодно. Исчезни на время. Пусть все думают, что ты и в Джошуа-3. Отдохни на природе, но не читай новости и не проверяй телефон. И в указанный день возвращайся. А потом? Ну, а потом всем расскажешь о своем приключении. Прикинешься дурочкой, выдумаешь историю, будто застряла где-нибудь без связи. Извинишься за то, что всех напугало. И заживешь себя дальше нормальной жизнью. Мысль о том, что после всего случившегося «Сестра сживет нормальной жизнью», — заставила Марианну улыбнуться. «Обо мне никому ни слова. Вот и все правила. Ты только их не нарушай, даже если очень захочется. Умоляю хотя бы раз в жизни, не нарушай, и тогда все будет хорошо». С горько-радостным смехом закончила она. «Исландия?» — прищурилась в шеи и взглянула на дверь. «А кошка?» «Не волнуйся, за кошкой присмотрят». У нее будет любящая хозяйка, я тебе обещаю. Мэгги нельзя не любить». шей снова насторожилась, откуда загадочная незнакомка все знает. Марианна сделала несколько ровных вдохов, старая себя успокоить. Она очень надеялась на то, что ей удалось сыграть на той расчетливой импульсивности, какая была присуща только ее сестре. Не говоря ни слова, Шэй зашла в квартиру. Оттуда раздался приветственный клич кошки И Марианна еле сдержалась, чтобы не заглянуть. Вскоре сестра вернулась с конвертом в руках. «Этот?» — показала она. «Почитай еще раз внимательно. Единственное, что от тебя требуется, это выбрать другое место и уехать туда на время. В деньгах нужды не будет», — кивнула Марианна, словно заклиная сестру послушаться. «Не говори никому. Вот и все». «Старая добрая бумага!» медленно произнесла Шей, покачивая головой и раздумывая над предложением. «Да, что написал, ты уже не сотрешь». Шей подняла голову, и глаза сестер встретились. Марианне вдруг вспомнился тот день, когда они стояли под дождем у входа в небольшое фотоателье. Она решилась на отчаянный шаг. «На бумаге мы такие, какие есть». Шей ахнула. Марианну кольнула совесть, и в голове с новой силой зазвучали нарекания Боуи. «Пора было уходить». По крайней мере, на данный момент она сделала все, что могла. Дальше пути не было. Еще немного, и случится все то, о чем предупреждал Боуи. Не дав сестре опомниться, Марианна развернулась и зашагала прочь. в Сердце стучало. «Жизнь шеи спасена».